Стоит и говорить, мудрый указ. Если уж более четверти тысячи лет назад о лесах приходилось пищись, то теперь более этого делать приходится. Теперь человек сажает лес, пытаясь возместить хоть какую-то часть потери. И как все-таки хорошо сознавать, что наша тайга — самый обширный лес на Земле. Совсем иначе воспринимается он отсюда — с большой высоты, величественный, безмерно могучий. В одной старой книге я нашел такое определение тайги. Это более или менее густая, в естественном состоянии, обыкновенно труднодоступная хвойная чаща, с болотистой почвой, с буреломом и ветровалом. Еще недавно, до середины 90-х годов XIX -го столетия, Таежное и урманное пространства Сибири были совершенно неисследованы и считались неприводными для заселения. Я глубоко уверен, что и сейчас в нашей тайге сохранились места, где не ступала нога человека, да и, пожалуй, не скоро ступит еще. И это прекрасно. Каждое новое поколение должно сознавать, что на земле и для него остались нетронутые человеком места. Сознавать это очень важно. Пока мы летели, я пытался подвести некоторые итоги жизни в тайге. Но обо всем по порядку. А первое, конечно, это добыча еды. Что мы ели в тайге? Комаров, мух и мошку. Разумеется, против желания, совершенно случайно. Серевиков в грибах тоже. Они всегда плавали в котелке сверху, но вылавливали мы их только в первый день. Кроме того, я съел ненароком вместе с малиной лесного клопа. Ну, и все мы ели змею. Что же можно сказать о грибах? Продукт, конечно, хороший, когда он приготовлен как надо. Но у нас выбора не было. Удивляюсь, Много и долго терпению Леши, который на добровольных началах столько времени готовил свое дежурное блюдо. Питательные свойства грибов известны давно, и у них содержится белок, они богаты витаминами, но по количеству углеводов грибы явно уступают овощам и фруктам. Кроме того, у них много калийных и фосфорных соединений, необходимых для человека. Правда, грибы очень богаты плохо усвояемой клетчаткой, фунгином. И в таком случае, как у нас, когда грибы служат единственной пищей, это их свойство оказывает довольно неприятное действие. Люди, однако, ко всему привыкают, и мы тоже привыкли. На ягоды надежды мало, это не еда. Они ни в коей мере не могут восполнить потери веществ, необходимых для поддержания жизни, и потери белка в первую очередь. Хотя, конечно, когда больше нечего есть, и ягода покажется блюдом желанным. Соли и сладкого всегда очень хотелось. Те три щепотки соли, ничтожное количество, которое я первое время доставал из заветного пузыречка, растворялись в котелке, нисколько не изменяя вкуса его содержимого. Позже Лёша предложил эти щепотки выдавать наличными на руки. Поступив так, мы пришли к выводу, что эдакое употребление соли гораздо практичнее, хоть на какое-то время, пусть на мгновение даже, удавалось ощутить вкус соли во рту. А вообще, достаточно долго можно обходиться и совершенно без соли, как и без сахара. Мне кажется, в грибах должно быть то минимальное количество соли, без которого организм уже не может обойтись. Хотя, конечно, тут нами владеет привычка. и только? Мне все время очень хотелось сладкого, а никто из моих товарищей о том не мечтал. В Тайге я пришел к выводу, что и в нашей обычной жизни вполне можно обойтись гораздо меньшим количеством сахара, соли, чем то, которое мы употребляем, покорно следуя приказу привычки. По-разному мы относились к содержанию соли в приготовленной пище после того, как вышли из леса. Мне, например, постоянно хотелось еду посолить, хотя, уверен, вполне нормально ее солили. А Толя все время говорил, что еда очень соленая, и даже сердился, когда ему возражали. Из лесных даров... Тех, что и даются даром, наклонись и возьми, нам не перепало только орехов. Искренне жаль, продукт калорийный и очень питательный. И на всякое съедобное зверье лучше всего не рассчитывать. Голыми руками, без опыта, без умения и без сныровки это зверье не возьмешь. Змеи лягушек и ящериц, если уж случится такая беда, что вы потеряетесь. Рекомендую с особой горячностью. Поверьте, это покажется вкусным, если вы сумеете побороть свое предубеждение. А если не сможете, тогда тем более надо поесть. Право же у многих народов и саранча, и жирные личинки червей почитаются лакомством. И не спешите сочувствовать этим народам. Они могут посочувствовать нам, когда узнают, что мы едим, к примеру, грибы. Да, трудно прожить в тайге, никого не убивая, но все-таки можно. И вот еще о чем я подумал. Может сложиться такая ситуация, что будет вообще нечего есть. Организм, как ни странно, довольно быстро привыкает к голоданию. Трудно только в самые первые дни, а потом голод переносится значительно легче. Разумеется, до известных пределов. Только наше невежество в вопросах касающихся научного голодания, заставляет с предвзятостью к нему относиться. А виднопрасно. Еще Сократ говорил, лучшая приправа к пище — голод. Пифогор регулярно голодал по 40 дней, полагая, что это полезно всем, поскольку резко повышает способность мыслить. И еще учеников своих голодать заставлял. А Виценно, великий врачеватель, чаще всего выписывал свой любимый рецепт – лечебное голодание от 3 до 5 недель. Короче, многие ученые и философы прошлого знали и высоко ценили стимулирующий и целительный эффект голодания. При этом умели им пользоваться. Разумеется, тут есть много тонкостей, главная из которых заключается в том, чтобы во время голодания – выполнять ряд процедур, связанных с очищением организма. Я нарочно не рассказываю всего, что и сам узнал из разных книг о голодании, современных и старых, чтобы не вызвать у вас желание экспериментально поголодать, ради, скажем, сбавления веса. Без наблюдения врача это делать не следует ни в коем случае. Толя однажды провел Самостоятельно такой курс в течение 16 дней, но он был подготовлен теоретически, практически и психологически. Кроме того, он консультировался у врачей. Не говоря о том, что у нас уже был некоторый опыт, приобретенный во время жизни на необитаемом острове. Дело это непростое, и относиться к нему надо со всей серьезностью. Речь-то идет о самом ценном, чем человек обладает, о его здоровье. Теперь о воде. Вода в той не проблема. На своем пути мы встречали множество ключей, ручьев в распадках межсопок воду найти вероятнее всего. Здесь же, если воды найти не удалось, можно вырыть в земле углубление яму. На глубине около метра полутора вода обязательно должна появиться. Правда, ее непременно нужно будет прокипятить. Есть еще один источник воды деревья. За ночь, как говорят бывалые охотники, можно собрать около литра сока клена или березы. В крайнем же случае не пренебрегайте росой. Собирайте занятия хлопотливые, зато чище воды, наверное, и быть не может. Покидая место ночевки, мы никогда не забывали наполнить фляги водой. Мало ли что может случиться. Такая предусмотрительность во время жизни в лесу должна быть правилом. Лучше обладать каким-то запасом, чем всякий раз рыскать в поисках источника живительной влаги. Опыт наш показал, что очень полезно делать настойки из ягод шиповника, и деревины, из хвои, из листьев дикой смородины. Во-первых, вкусно, во-вторых, тонизирует, ну а в-третьих, прекрасно утоляет жажду».